Золотая рыбка Весной, когда вода после паводка уже отстоялась, стала чистой, прозрачной, самое время ловить на удочку рыбу. На червяка хорошо берет окунь, плотва, ясь, подлещик. А если хотите ловить хищную рыбу, крупного окуня, щуку, судака. Тут нужна совсем иная приманка. Не червяк, а живец, то есть живая рыбка. Но водяных хищников можно ловить совсем иначе, не на живую рыбку, а на искусственную, металлическую. Называется она «блесной». Вместо хвоста к этой искусственной рыбке прицеплен острый тройной крючок. Схватит хищник блесну. Вот на крючок попался. Помню, была у меня чудесная блесенка. Подарил мне один местный рыбак. Сам он ее и сделал. — Береги, — говорит, — она у меня заветная, настоящая золотая рыбка. Только кинь в речку, сразу с добычей будешь. И верно. Бывало, сойдутся где-нибудь на реке рыболовы, все без добычи. Не берет рыба, видно, к перемене погоды. А ну-ка дайте я попробую, — говорю я. Надену свою заветную блесенку, брошу куда-нибудь к травке, под бережок. Вот и окунь, за ним второй. А там и щучка. Все диву даются, да и сам я дивлюсь. Чем же это блесна так рыбе пришла с по вкусу? Хранил я ее как настоящую драгоценность. Носил в отдельной коробочке. Ловил на нее не всегда, а только когда на другие блесны рыбуш никак не бралась. Крепко помнил слова рыбака. «Береги!» — она у меня заветная. И вот однажды, с этой самой блесной и занятной историей у меня получилось. Дело было в конце весны. Почти весь май стояла погода холодная и ненастная. То дождь, то ветер. Рыба совсем не бралась. Наконец, как-то с обеда стала разгуливаться. Я поскорее отправился на рыбалку. На место пришел уже под вечер. И, как это часто бывает весной, после длительного ненастья, погода вдруг сразу переменилась. Облака разошлись, небо заголубело, и ветер притих. Из-за сизой вечерней тучки выглянуло солнце, такое яркое, лучистое. Стало совсем тепло. А воздух, воздух какой! Зелень кругом недавно еще распустилась. Пахнет молодой листвою, шиповником и цветущей черемухой. Многое по пойме растет. Все кусты белые, будто снегом осыпаны. В кустах черемухи поют соловьи, а под кустами в воде лягушки так перекликаются с соловьями. Я присел на бережку передохнуть после быстрой ходьбы, послушать песни соловьев и лягушек. А ведь здорово у них получается. Нисколько одни другим не мешают. Наоборот, настоящий весенний концерт. Хорошо. Кажется, так бы и сидел, да на реку, дослушал да весенних певцов. Но сидеть некогда. Скорее, за дело, солнышко уж невысоко, а то и рыбу половить не удастся. Привязал к леске небольшую окуневую блесну, начал ловить. Кинул к кустам, провел вдоль них и через речку к другому берегу кинул. Провел блесну с самого дна и в пол воды. Нет, не берется. Привязал другую блесну, покрупнее и более тусклую. Может, на такую возьмет? Тоже никакого толку. А солнце все ниже и ниже, скоро совсем залез, спрячется. Ну, испытаю последние средства. Попробую кинуть свою заветную. Бросил раз, другой. И на нее не берет. Значит, после ненасти рыба еще не успокоилась. Клеву нет. Нужно идти домой. Раздумываю так. А сам веду блесно вдоль берега последний разок. Провел мимо листьев кувшинок. Вдруг стоп. Блесна зацепилась за что-то. Наверное, за стебли кувшинок. Нет, не за стебли. Чувствую, как леску сильно рванула и потянула в самую глубину. Это рыба. Вот что значит заветное. Только нужно тащить поосторожней, чтобы не сорвалась Карц хороша попала, стак в удилище и гнет. С полчаса я возился с добычей, Все водил на кругах, старался как следует томить. Наконец чувствую. Начала сдавать. Уж тянет совсем не так сильно. А потом и сама на поверхность вышла, разинула пасть. Старается блесну выплюнуть. Да не тут. То было? Крючок прочно впился. Теперь не отцепишься, не уйдешь. Вижу щука, крупная, килограммов на пять, не меньше. С такой надо быть осторожнее. Подтащил к самому берегу, теперь нужно подвести под нее обогорчик и резким рывком поддеть под жабры. Напускаю багорчик в воду, хочу поддеть вдруг, чувствую, ноги скользят, только мне упасть. Невольно взмахиваю рукой и шлеп на землю. Испуганная щука бросается в глубину, сильный рывок, и леска лопается. Ушла, ушла, и какая щука, а главное, унесла с собой мою заветную. Вот конец. «Прощай, моя золотая рыбка!» Я собрал с Насти и ушел домой. Плохо провел я ночь, почти не спал. Наконец наступило утро. Хорошее утро, лучистое, яркое. Вся трава после дождя так и горит от росы. Ну, разве усидишь дома? Опять отправился на рыбалку. Эх, жаль, нет моей золотой рыбки. Такое утро, наверное, и половил бы на славу. Подошел к реке, к тому самому месту, где рыбачил вчера, привязал к леске блесну и закинул в воду. Так же, как и вчера, бросил к самым листьям кувшинок. Только повел. Рывок, да еще какой! Значит, схватило. Но теперь я уж буду поосторожней. Долго возился я с крупной добычей. Наконец аккуратно вывел на мелкое место, не тропясь, подвел богорчик. Шалишь, не сорвешься. Одним махом выбросил прямо на луг тяжелую крупную щуку. Хороша, спина темная, зеленоватым отливом, а на боках чешуя вся золотистая, так и блестит на солнце. Лежит среди зеленых стеблей травы, только слегка жабры приподнимает и опускает. Нужно скорее отцепить крючок, освободить блесну. Но в чем же дело? Почему из пасти торчат две блесны? Откуда взялась вторая? Да ведь это ж моя золотая рыбка! Я засмеялся от радости. Значит, поймал ту самую щуку, которая у меня ушла вчера вместе с блесной. А сегодня речная хищница опять на крючок попалась, да и блесну с собой принесла. Вот что значит моя заветная снова ко мне вернулась».